Нынче вечером я хочу остаться здесь надолго. Видите? Она указала на п л е т и корзинку с едой, стоявшую на соседнем стуле. Буду сидеть здесь и подбадривать вас. Нам это пригодится, кивнула Глория. Почему вы не займёте ложу чуть подальше от пальмовой рощи? – спросил я. Попозже, когда все захотят выпить, в баре будет ужасно шумно.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 Ну что вы? Просто мне кажется, что я в этом зале уже миллион лет. Спасибо за газету, миссис л е й д е н Когда мы двинулись дальше, я развернул газету. Глаза р е з а н у л и огромные черные буквы. Убийца на танцевальном марафоне. Преступник участвует в состязании. Вчера на танцевальном марафоне, проходящем в Санта-Моники, Полиция арестовала давно разыскиваемого убийцу. Речь идет о 2 6 л е т н е м итальянце Джузеппе Лоди, который восемь месяцев назад бежал из Иллинойской тюрьмы город Джоли, отбыв лишь четыре из п я т и лет заключения, на которые он был осужден за ограбление аптеки в Чикаго и убийство ее престарелого владельца. Лоди, принимавший участие в танцевальном марафоне под фальшивым именем Марио Петрони, Не о к а з а л с о противления сотрудникам криминального отдела б л и с с у и Фойкту, производившим арест. Как сообщили нам оба сотрудника полиции, на танцевальный марафон они попали совершенно случайно, пытаясь отвлечься от служебных обязанностей. Алоди опознали по фотографии, помещенной в популярном полицейском журнале в рубрике «розыск». В этой рубрике регулярно печатают снимки и подробное описание. Наиболее опасных, разыскиваемых полицией преступников.